«Хочу задать вам несколько вопросов». «Давай!» — закричали кролики. «Кролики!» — и голос короля задрожал. «Любите ли вы посоль «Еще как!» — хором ответили кролики. «А зеленый горошек?» «Свеженький, с куста!» «Не говори, король!» — застонали кролики. «Не буди сладких воспоминаний!» «А свежей капустой!» — безжалостно гремел король. «Хрупчатый, рубчатый!» — говорю, «любите похрумкать?» М -м -м -м -м, кролики и стали со свистом втягивать воздух рот. «Не расстравляй, король! Не сыпь на раны сладкую соль!» «Если это так!» <таспула> — продолжал король.